То есть народ? На нашей планете живет много разных народов. Сколько точно, неизвестно. По одним сведениям 4000, по другим вдвое больше. Трудно сосчитать. Почти невозможно, потому что до сих пор не установлено точно, что такое народ. Кого можно так называть? Есть разные точки зрения. Люди лишь на первый взгляд кажутся похожими. На самом деле это далеко не так. Отличий среди них больше, даже чисто внешних. В государствах Африки, например, преобладает чернокожее население, а в Китае – желтокожее, в странах Европы – белокожее. И все они – обитатели планеты, наши современники. Разумеется, люди различаются не только внешностью, но и характером, и поведением, и своим отношением к жизни, к окружающим. Да, в чем-то народы бесспорно похожи друг на друга, а в чем-то не похожи вовсе. Часто народом называют жителей той или иной страны. Скажем, в Азербайджане живет азербайджанский народ, а в Грузии – грузинский. Значит, сколько стран, столько и народов? Отчасти да. У людей здесь общая разговорная речь. Всем нравятся одни и те же песни, танцы, праздники, наряды, еда. У них общая религия и история. А главное, что объединяет их, это чувство Родины. По нему судят и о человеке, и о народе. Родина у всех бывает только одна. Но в Баку живут и те, кто не знает азербайджанского языка или не считает его родным, кто не называет себя мусульманином. Вот и возникает вопрос, а эти люди – азербайджанский народ? Конечно, азербайджанский. Таковы там русские, евреи, грузины. Народ – это не просто жители страны. Люди могут жить в одном городе, даже в одном дворе, но жить по разным обычаям. Тогда, может быть, обычаи и традиции создают народы. Тоже и да, и нет. Народ — не группа людей, собравшихся вместе. Нельзя кому-то собраться вместе и объявить себя народом, не имея общей истории, вернее, не имея общих предков. Недолгим будет тот союз. Становление народа — процесс вековой. Это сложное историческое явление, зависящее от очень многих причин, порой самых неожиданных. Народ, что и плод дерева, зреет положенное ему время. Как? Вот этого как раз никто и не знает. Еще в глубокой древности люди научились присматриваться друг к другу, наблюдать друг за другом. Постепенно у человечества накапливались знания о бытовых и культурных особенностях народов, об их взаимоотношениях и различиях. Эти знания много позже сложили целую науку, ее назвали этнографией. «Этнос» означает «народ», «племя», то есть «наукой о народах мира». Появление этнографии не случайно. Давно замечено, что ссоры и войны внутри одной страны или между соседними странами возникают из-за разногласий. А разногласия порой начинаются с незнания обычаев и привычек соседей. Все люди очень болезненно переносят оскорбления своих традиций. Мало кому такое по душе. Именно поэтому так важны знания по этнографии. Они помогают сохранять мир на планете. В них основа дружбы. Иногда требуется всего лишь одно слово или добрый жест, чтобы сосед улыбнулся, понял тебя и протянул тебе руку. А если один человек улыбнется другому, если поздравит его с праздником, то жизнь у них станет светлее. Вот для чего нужна наука этнография. Она помогает людям правильно жить среди других людей. «Салам алейкум!» — скажет грузин азербайджанцу. «Гамар Джоба!» — ответит ему азербайджанец, показывая уважение грузинских обычаев. И земля потеплеет от их добрых приветствий и улыбок.